«Промежуточная остановка», — с улыбкой пояснил Эдвард. Потом я почувствовала, как он меня будет, хотя только на секундочку задремала полусонная, я тащилась за ним по аэропорту после каждого моргания, заново вспоминая, как открывать глаза. Поэтому, когда мы остановились в зале международных вылетов и встали в очередь на регистрацию, до меня не сразу дошло. «Рио-де-Жанейро!» Уже с беспокойством переспросила я, прочитав надпись на мониторе. «Тоже пересадка», — кивнул Эдвард. Перелет оказался долгим, но мы устроились с комфортом в салоне первого класса, и я уснула в объятиях Эдварда. На этот раз поспать удалось как следует. Я проснулась неожиданно бодрой, когда самолет уже начал заходить на посадку. В иллюминаторы проникали косые лучи заходящего солнца. Вопреки моим предположениям, мы не остались в аэропорту и не пошли пересаживаться на следующий рейс. Такси мчало нас по темным улицам Рио, где кипела бурная жизнь. Не разобрав ни слова из того, что Эдвард на беглом португальском объяснял водителю, я сообразил, что мы, судя по всему, едем в гостиницу переночевать и набраться сил перед следующим этапом путешествия. В животе шевельнулось что-то похожее на мандраж. Такси летело по бурлящим улицам, но вот оживление заметно спало, и впереди показалась западная окраина города, вдающаяся в океан. Такси затормозило в доках. Эдвард уверенно зашагал вдоль белоснежных яхт, покачивающихся на темной воде. Та, у которой он остановился, казалась поменьше и стройнее остальных. Сразу видно, скоростная, а не плавучий дом. При этом все равно роскошная, просто более изящная. Эдвард ловко, несмотря на тяжеленные чемоданы, прыгнул на борт. Сгрузив багаж на палубу, он протянул руку, помогая мне забраться. Я молча смотрела, как он готовит яхту к отплытию, поражаясь его уверенным и точным движением. Он ведь никогда даже не упоминал, что интересуется морем. С другой стороны, когда у него что-то получалось не идеально, Мы взяли курс на восток, в открытый океан, и я попыталась восстановить в памяти школьную географию. Хм, не припомню ничего существенного к востоку от Бразилии, разве что Африка. Эдвард вел яхту полным ходом прямо вперед, пока огни Рио не растаяли за кормой. На лице его сияла восторженная улыбка. Движение, скорость, что еще нужно для счастья? Яхта рассекла носом волну, и меня окатило фонтаном брызг. Наконец, упорно сдерживаемое любопытство взяло вверх. А нам еще долго плыть? Вряд ли Эдвард позабыл о моих человеческих слабостях, но мало ли, вдруг он решит пожить какое-то время на этом суденушке. Полчаса примерно. Заметив, как я вцепилась в сиденье, он улыбнулся. «Ну — Ну-ну. Он, в конце концов, вампир. Может и в Атлантиду увезти. Прошло 20 минут, и я услышала, как Эдвард зовет меня, перекрикивая рев мотора. — Белла, смотри! Он показывал куда-то вперед. Там ничего не было. Только кромешная тьма и лунная дорожка на воде. Но присмотревшись получше... Я разглядела темное пятно на посеребренных лунным светом волнах. Я прищурилась, и силуэт обрел очертания. Приземистый, неправильный треугольник. Один угол тянется длинным хвостом, взрываясь в волны. Мы подошли поближе, и верхняя кромка треугольника закачалась под легким бризом пушистыми перьями. Я моргнула, и образ вдруг сложился в одно целое. Прямо по курсу из океана вставал крошечный островок, с раскидистыми пальмами и сияющим под луной пляжем. «Где мы?» — прошептала я в изумлении. Яхта тем временем огибала остров, двигаясь к северной оконечности. Эдвард умудрился расслышать мой шепот за рокотом двигателя и расплылся в широченной сияющей улыбке. «Это остров Эсми». Яхта с картинной точностью причалила к выбеленному лунным светом деревянному пирсу. Эдвард заглушил мотор и мир погрузился в непривычно глубокую тишину. Только плеск волн за бортом и шелест бриза в пальмах. Воздух теплый, влажный и напоен ароматами, как в ванной после горячего душа. — Эсми? — я переспросила в полголоса, но в ночной тишине вопрос все равно прозвучал чересчур громко. — Подарок от Карлайла. Эсми нам его любезно одолжила. — Подарок? — разве острова дарит? Я озадаченно сморщила лоб, могла бы и раньше догадаться, что неслыханная щедрость Эдварда имеет семейные корни. Сгрузив чемоданы на пирс, он обернулся, чтобы помочь мне сойти, но вместо того, чтобы просто поддержать, одним махом подхватил меня на руки».